Глава 14. Береги милофон. Если бы кто-нибудь сказал сейчас Коле, что он Алисе завидует, Коля бы возмутился. Чего там завидовать? Она просто опоздала родиться. Вот Коля родился вовремя, да еще в будущем побывал. Он как разведчик в дальнем походе. Слетал вперед, поглядел, как дела, потом вернется обратно и вместе со всеми продолжит путь пешком. Вот так-то. И все-таки он, конечно, Алисе немного завидовал. Уж очень много интересного ей довелось увидеть. И приключения у нее были нечто обыкновенным. И вообще, когда он ее разглядел поближе, она ему понравилась. Как личность. И Коля пошел вслед за Алисой. Интересно поглядеть, что она будет делать. Может, ее ждет еще один динозавр? Но оказалось, что Алиса направляется к зданию, на котором было написано «вычислительный центр». Но войти туда она не успела. Навстречу ей вышел директор зоопарка, профессор Селезнев. Отец с дочерью встретились в десяти шагах от Коли, и поэтому он слышал каждое слово из их разговора. Но чтобы они не думали, что он подслушивает, Коля отвернулся к клетке, по которой бегал кругами мрачный рогатый волк, покрытый железной чешуей. «Еле нашла тебя, отец», — сказала Алиса. «Все в порядке». «Уезжаешь?» «Да, через две недели вернусь». «Если там маму увидишь, скажи, что я прочитала все книжки, которые она мне оставила. Приедет — поспорим». «А что, не понравились?» «По-разному. Жалко тратить время на билетристику». «Ты знаешь, я тебе в этом не союзник», — сказал профессор Селезнев. «Не боюсь, как бы ты ни выросла сухим и скучным человеком. Мне кажется, что еще года два назад ты была куда веселее, и твоей любимой книжкой были «Три мушкетера». А также космическая зоология. «Хорошо. Смотри, не забывай завтракать». «Я бы забывала, но робот-гришка никогда не позволят. А если захочу пообедать, поеду к бабушке с дедушкой. У них не поголодаешь». «Да, кстати, ты опять брала милофон? Ты же знаешь, что это не игрушка. А что, если заболеет кто-то из животных? А разве я играю? Алиса, пойми меня правильно». На всей Земле есть только 20 миелофонов. Они распределены между крупнейшими институтами и медицинскими центрами. Кристалл в центре миелофона настолько редок, что за последние годы восемь экспедиций обшарили астероид в Ласту и нашли только 26. «Папа, ты решил мне лекцию читать?» – удивилась Алиса. «Я это отлично знаю и обещаю тебе, сегодня же, как только кончу опыт с пустотелом, Верну его в клинику. Ты же знаешь, мое слово твердое. А что, если все-таки пустотелы немного думают? Именно когда цветут? Может быть, ты права. Ну ладно, я поехал. И не забывай бабушку с дедушкой. Они же без тебя скучают. Алиса с отцом поцеловались и разошлись. Коля хотел было последовать за Алисой, как вдруг увидел двух человек, сидевших в тени на мягкой лавочке. Один из них как будто дремал, опустив на глаза широкополую шляпу самбрера Второй, вдвое меньше его ростом и втрое тоньше, закутанный в голубую накидку так, что наружу торчали только нос и глаза, почувствовал взгляд Коли и отвернулся. Коля мог бы поклясться, что это те же люди, которые вылезли из вазы в марсианском корабле. Правда, он не был уверен на сто процентов, потому что они были замаскированы. А в марсианском корабле было довольно темно. Но если это они, что они здесь делают? Маленький толкнул Большого в бок и что-то сказал. Они тут же поднялись и быстро зашагали прочь, в ту же сторону, куда ушла Алиса. Коля подумал, что эти люди тоже слышали разговор между Алисой и ее отцом, но не это его беспокоило. Что из того, что эти люди ему не понравились? Может быть, в самом деле у Толстяка есть на Плутоне мать, которая ждет его к дню рождения, а сын не смог достать билет. Может быть, Говорун в самом деле подражал крику лидианской совы, а не пиратам. Думая так, Коля пошел за теми людьми, потому что они ему не нравились. Не нравились, и все тут. Далеко впереди Коля увидел красный комбинезон Алисы. Она вошла в дверь высокого кораллового строения, а через минуту оба зайца в сомбреро и в накидке тоже скрылись в этом строении. Коля не стал раздумывать. Он поспешил к строению и вбежал внутрь. Строение оказалось террариумом. Высокий узкий коридор вел между стеклянных стен, за которыми виднелись всякие гады, но Коля не обращал на них внимания. Даже не отшатнулся, когда одна змея прыгнула к стеклу и попыталась его прокусить. Она ударилась в стекло рогатой блестящей мордой, сверкнула ядовитыми зубами, и мутный яд потек по стеклу. В террариуме было пусто. Вдруг Коля замер. Впереди маячили толстяк и худенький. Коля прижался к стене, который в этом месте немного выдавалась в коридор. Толстяк оглянулся, но его не заметил, и оба скользнули за угол. Впереди коридор вливался в большой зал. Коля добежал на цыпочках до входа в зал и выглянул, прижимаясь к стене. Зал был обширный, круглый, с куполом. Посреди зала возвышался пологий холм. То, что лежало на холме, больше всего было похоже на обрубок бетонной трубы метров три диаметром с толстыми стенками — Из таких труб только потоньше складывают газопроводы. Снаружи труба была покрыта зеленым мхом, из которого вырастали мелкие цветочки, похожие на незабудки. Изнутри стенки были гладкие и блестящие. Алиса стояла внутри этой трубы. Черная сумка была раскрыта, из нее тянулся проводок к уху Алисы. «Слушай, пустотел!» — говорила Алиса, и ее голос отдавался в трубе. «Я все равно подозреваю, что ты думаешь... Только не знаю, на какой частоте...» «Ну подскажи!» Алиса наклонилась к сумочке и что-то там настраивала. Коля оглянулся, не понимая, куда девались толстяк с худеньким. Сначала он их не нашел, но потом толстяка выдал край широкой шляпы. Оказывается, они зашли за холм и затаились там. Коля не сомневался, что Алисе грозит опасность. Он увидел, как шляпа медленно приподнимается, как второй человек на корточках побежал вокруг холма, и его голова в накидке показалась в дальнем конце пустотела. И тогда Коля не выдержал и закричал «Алиса, сзади!». Голова в накидке исчезла, толстяк, потеряв шляпу, бросился к заднему выходу из зала. «Что такое?» — спросила Алиса. Она обернулась и никого не увидела. Она легко выпрыгнула из трубы, на полу валялась мексиканская сомбрера. А Коля уже мчался по коридору к выходу, главное, он их спугнул. Но ему не хотелось, чтобы Алиса его увидела и начала спрашивать, почему он кричал. «Так, просто!» — захотелось и крикнул. Коля думал, что Алиса будет за ним гнаться, и поэтому в несколько прыжков пересек площадку перед террариумом и побежал по узкой аллее. Ты куда? Коля попытался обойти человека, вставшего на пути, но тот крепко схватил его. Коля увидел два березовых ствола, поднял голову и узнал электрона. Я тебя по всему космозу ищу. А ты? Что я? Я тоже вас искал. Может, ты чего испугался? Я испугался. Просто мне домой пора. А еще по мороженому не хочется? «Нет, спасибо. А тебе далеко домой добираться?» «Больше часа», — сказал Коля. «Ну, давай присядем. Отдышишься. А то он тебе лица нет». Коля не стал спорить. Он был рад старому знакомому. Только спросил. «А сколько времени?» «Шестой час». «С ума сойти, как время бежит», — сказал Коля. Они сели рядышком. Коля подумал, что может кое-что узнать у электрона. «Как там ваша пищевая система?» — спросил Коля. Перестало драконов коноплей кормить? Коля все время вглядывался в просвет между кустами бамбука, чтобы видеть, что происходит на площадке перед террариумом. Но там, если не считать редких прохожих, ничего не происходило. Ни толстяка с худым, ни Алисы не было видно. Глупейшая ошибка, сказал электрон. Ни один элементарный робот такое не совершил бы, не говоря уж о человеке. Для машины что мясо, что конопля, не больше, чем набор знаков. Нет, этот произвол надо ограничивать. «А что это за машина такая?» «Милофон», — спросил Коля. «Тоже из новых?» «Милофон?» «Нет. я уже несколько лет как изобрели. Но, наверное, милофон скоро кончатся. «Почему? Разве так бывает?» «Такой исключительный случай. Ведь сам аппарат ничего нового в технике не представляет. Просто электронный усилитель с приемником. Главное в нем — кристалл. А пока что эти кристаллы нашли только на астероиде Власта». Совсем маленький этот астероид примчался откуда-то из другой галактики миллион лет назад, попал в орбиту Солнца, вот и крутится с тех пор. И всего пока что этих кристаллов обнаружили штук 20 или чуть больше. Некоторые думают, что их изготовили жители той планеты, от которой когда-то откололась власта. Другие же подозревают, что эти кристаллы живые существа, только они живут так замедленно, что требуется десятки тысяч лет, чтобы это заметить. Центр милофона «Такой кристалл, и никто не может сделать милофонов больше, чем есть на свете кристаллов». «Ясно тебе?» «Не ясно», — сказал Коля. «А для чего мелофон нужен?» «Странно. Ты не слышал о мелофоне? «Ну, пропустил», — ответил Коля. Электрон Степанович сокрушенно поглядел на Колю, вздохнул, но продолжал. Когда первые кристаллы привезли на Землю и стали исследовать, то один из ученых обратил внимание, что когда близко подходят люди, В структуре кристалла что-то меняется. Стали ученые биться над этим делом и, наконец, поняли, что кристаллы могут улавливать волны, которые спускает мозг. Тогда догадались соединить кристаллы с усилителями, и в один прекрасный день ученые услышали мысли. «Представляешь, какая началась суматоха в ученом мире?» «Да уж, наверное», — сказал Коля. «И ты об этом не слышал? Может, я маленький был? Значит, милофон может читать мысли на расстоянии. «Конечно. О чем же я тебя толкую? Представляешь, сколько нашлось желающих получить мелофон? «Конечно, представляю», — сказал Коля. «Все фокусники сразу сбежались». «Кто?» «Фокусники?» «При чем тут фокусники?» «Ну, которые мысли угадывают». Электрон поглядел на Колю, как на сумасшедшего, и даже его висячие усы приподнялись на сантиметр. Но он с собой совладал и сказал, «Конечно, не фокусники. Во-первых, врачи». Одно дело, когда больной рассказывает или диагностические машины ставят диагноз. Но при некоторых болезнях, например, при нервных, важно знать, что же думает человек на самом деле. Или в детских поликлиниках. Пока ребенок не научится говорить, он не может объяснить, что и где у него болит. А в зоопарк зачем такой прибор дали? Не в зоопарк, а в космозо. У нас же космические животные, некоторые из них совершенно уникальные, и не всегда люди могут толком понять, как их кормить, какую они любят температуру и вообще, какие у них бывают потребности. Вот и выдали один из двадцати мелофонов, которые есть на Земле для нас. Но мы его бережем пуще зеницока. «Конечно, бережете», — сказал Коля. «Я сам видел, как Алиса его таскала в террариум, чуть не потеряла». «Не надо думать, что Коля по натуре доносчик». Просто он был зол на Алису, которая рисковала таким ценным прибором, всего двадцать на всю Землю и в больницах наперечет, а она бегает по космозою и слушает мысли какой-то трубы. — Если таскала, — сказал электрон, — значит, ей профессор Селезнев разрешил. — Еще бы, — сказал Коля, — родной папаша. — Смотрю я на тебя и время от времени удивляюсь, — сказал электрон. — Казалось бы, ничего кроме одежды странного в тебе нет. Парень как парень. А иногда такой ляпнешь, словно ты какой-то выходец из Средневековья». «А чего я сказал?» «Ты сказал, что профессор Селезнев мог рисковать ценным прибором для того, чтобы доставить удовольствие своей глупой девочке. По крайней мере, так твои слова прозвучали. Во-первых, Алиса достаточно ответственный человек. Если ей нужен мелофон, то для дела. Мысли какого-то пустотела подслушивать, сказал Коля. Он не хотел сдаваться. «Правильно». Я тоже подозреваю, что пустотел мыслящий. Тем более, что он сейчас зацвел, и у него могут возникнуть новые эмоции. Я был бы рад, если бы у тебя голова работала хотя бы в пять раз слабее, чем у Алисы. — Спасибо, — сказал Коля, — за комплимент. Само собой разумеется, что после этого он к Алисе стал относиться хуже, чем прежде. Даже возникло мстительное чувство. Пускай эти гаврики утянут на нее мелофон. Вот тогда она попрыгает со всеми своими способностями. «Добро», — сказал Электрон Степанович. «Мне пора. Рад был познакомиться. Может, еще встретимся». По его тону понятно было, что он уже жалеет, что познакомился. «Ну и пожалуйста», — подумал Коля. «А ты не идешь?» — спросил Электрон. «Нет. Я посижу еще немного. Если что-нибудь понадобится, всегда найдешь меня здесь». «Спасибо». «Учту». Коля остался сидеть на мягкой, словно диван лавочке. Солнце уже спряталось за деревья, по небу ползли подкрашенные близким закатом облака. Надо дать время электрону уйти домой. Не хочется больше с ним встречаться. Тем более, что он подозревает что-то, а если еще раз встретимся, может и догадаться. Тогда неизвестно еще, когда я вернусь домой. А домой уже хотелось. Устал Коля. И не столько ноги устали, сколько голова. Она перевыполнила дневную норму. Коля вспомнил, что сегодня по телевизору показывают поле чудес, и подумал, что хорошо было бы успеть к началу. Конечно, надо бы что-нибудь захватить на память, а то мало он везет с собой сувениров, но ничего сувенирного поблизости не было, даже открытых здесь не продавали. Зря он, пожалуй, утром газету себе не взял, вот бы ребятам показать. Но тогда он еще не думал, что этот день так скоро закончится. Коля вытащил из кармана перочинный ножик, неплохой ножик, выменял его у Фима Королева за две серии марок Бурунди решил оставить о себе память. Сиденье скамейки было мягкое, тут ничего не вырежешь, но спинка казалась деревянной. В аллее никого не было, посетители из космозора зашлись. По большой дорожке за кустами бамбука проехала тележка, нагруженная кастрюлями, горшками и термосами. Видно, начали кормить животных. Как бы в пищевом центре снова не перепутали, кому чего давать. Сейчас бы тарелку супа. Вообще-то он суп не любил. Кто любит суп? Только по настоянию родителей ты его и ешь. «Но если ты провел день на мороженом, бубликах или лимонаде, то захочешь и супа». Коля повернулся боком и начал вырезать на спинке скамейки свою визитную карточку. Ему уже не раз влетало в жизни за эту страсть. Однажды, когда он вырезал свои инициалы на парте, даже отца вызвали в школу. Но нельзя же уйти из будущего и не оставить никакого следа. Через сто лет надо будет обязательно сюда заглянуть и поглядеть на собственное творчество. Спинка скамейки оказалась мягкой, резалась легко, «Наверное, это не дерево, а какой-то пластик, похожий на дерево». Коле никто не мешал. Раз мимо прошла какая-то семья, но Коля прикрыл ножик ладонью и сделал вид, что рассматривает кусты. Коля вырезал на спинке большими печатными буквами. «Коля, шестой класс Б, двадцать шестая школа». «Все ясно, а никто не догадается. Будут искать в их двадцать шестой школе. Электрон, наверное, ушел домой. Пора и ему. Ведь еще придется флипать через полгорода, а в восемь часов начнется поле чудес. Коля сунул ножик в карман и отправился к выходу. Он миновал поляну, на которой дремали склисы, коровы как коровы, и повернул на главную аллею, ведущую к выходу. Он шел быстро, но осторожно, и думал, что если увидит электроны, то поскорее нырнет в кусты, только бы не в те, что любят мороженое. Коля поравнялся с прудом и увидел, что динозавр Бронти вылез из воды и стоит передними лапами на берегу. А вот и Алиса. Она повесила черную сумку на ограду пруда, перепрыгнула через нее и оказалась на берегу. Бронтик, как ручной слон, подогнул передние лапы, чтобы Алисе было удобнее на него взобраться, Коля даже замер от удивления. Вот дает. Алиса уже сидела верхом на динозавре, и тот, осторожно ступив в воду, чтобы не забрызгать свою подругу, поплыл по пруду, а утки перевертыши, розовые гуси... Птицы с иголками словно у и другие странные создания расплывались, как лодки перед пассажирским теплоходом, уступая дорогу. Друзья выплыли на середину пруда, и динозавр выгнал шею по лебединому. Зрелище было красивое, и немногие последние посетители космозо остановились, глядя на эту картину. Да и сам Коля так засмотрелся, что увидел бегучих по дорожке толстяка без шляпы и худенького только тогда, когда они уже приближались к выходу, Толстяк прижимал к груди черную сумку. Коле было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это сумка с мелофоном так легкомысленно оставленная Алисой на берегу. «Эх», — сказал Коля вслух, — «я предупреждал». И он со всех ног побежал за ворами. Ему бы, конечно, закричать, чтобы все их ловили, а он догадался крикнуть, когда бандиты уже скрылись в пещере с искристыми микроптицами. «А он догадался крикнуть, когда бандиты уже скрылись в пещере с искристыми микроптицами». «Держи!» Крикнул Коля, но от быстрого бега у него перехватило дыхание, и если Алиса его услышала и обернулась, то настоящих похитителей она, конечно, не видела. Коля выскочил на опустевшую площадь перед Космозо. Воры уже подбегали к автобусу. Это был автобус номер 6, Космозо, Сокольники. Рядом стояло еще два автобуса. Надо сказать, что Коля бегал все-таки значительно быстрее космических пиратов. Те провели много лет в пьянстве и разгуле на космических кораблях, Совсем не занимались спортом, а всю черную работу поручали другим. Поэтому он влетел в шестой автобус почти одновременно с ворами. Ему еще повезло, потому что как раз перед пиратами шли две женщины, которые оживленно переговаривались и занимали весь проход к занавесу, за которым находились сокольники, так что худой пират, который бежал впереди, вынужден был затормозить, а толстяк налетел на него и поднял повыше руку с сумкой, чтобы не повредить мелофон. и тут их настиг Коля. Женщины, так и не узнавшие, что происходит сзади, скрылись за экраном. Вслед за ними исчез и худой пират-крыс. Толстяк обернулся и узнал Колю, которого он заметил еще в террариуме. Он выхватил какое-то оружие и угрожающе зарычал, но ничего не посмел сделать, а только поспешил к занавеске. Бывает, что единственное правильное решение приходит в одну секунду, а если бы ты стал размышлять, никогда бы до него не додумался». Толстяк все еще держал сумку с милофоном над головой и уже начал входить в экран, как Коля подпрыгнул и рванул сумку к себе. Толстяк этого не ожидал, и его пальцы разжались, а сам он уже был по ту сторону экрана в Сокольниках, наверное, в двадцати километрах от Коли. Коля схватил сумку и побежал назад, выскочил из автобуса на площадь, площадь была большая и совершенно пустая, как назло ни одного человека поблизости, и Алисы нет. Что она, не слышала, что ли? Коля забыл, что когда он побежал за пиратами, Алиса была на спине у бронти посреди пруда. Оттуда сразу до выхода не доберешься. Коля замер у автобуса. Он понимал, что ворам достаточно нескольких секунд, чтобы обижать автобус, снова войти в него и вернуться сюда. Что делать? Коля не посмел бежать через всю площадь к космозо, потому что видел в руке толстяка оружие. Пока он будет бежать, пираты его спокойно могут укокошить. И прости-прощай тогда поле чудес. Но перед Колей стояло еще два автобуса, и на ближайшем была надпись «Номер 8. Космозо. Проспект Мира». Коля, не колебаясь ни секунды, прыгнул в этот автобус, пробежал через салон, пронесся стрелой сквозь экран и оказался на остановке «Проспект Мира». Там он увидел автобус «Номер 3. Проспект Мира. Гоголевский бульвар». Как назло, туда входило сразу несколько человек, пришлось стоять в очереди. Люди никуда не спешили, разговаривали, и Коля потерял целую минуту, пока вошел в автобус. А входя, обернулся и увидел, что из соседнего вылезает худой бандит. Крутит головой, высматривает Колю. Коля понял, что воров перехитрить не удалось. Они разделились. Один побежал в восьмой автобус, а другой подстерегает где-то еще. Коля в отчаянии проскользнул под ногами у пассажиров и пулей пролетел сквозь экран. Он не знал, успел ли вор его заметить, но все равно решил не терять времени. Чуть не сбив с ног женщину, он побежал через площадь, он боялся оглянуться, увидеть пиратов, услышать оглик или даже выстрел. Только когда добежал до первых деревьев и спрятался за толстый ствол клена, он перевел дух. Наверное, ему следовало еще на проспекте мира позвать на помощь тех людей, которые вместе с ним садились в автобус, но размышлять ведь хорошо на спокойную голову. Если за тобой гонятся преступники, тут не до размышлений, особенно если они злы на тебя, как спущенные с цепи волки, ведь ты отнял у них ценнейшую добычу. Стоя за деревом, Коля начал размышлять. Он решил, что не будет возвращаться в Космозо. Если Алиса такая халда, что упустила мелофон, пускай теперь поплачет. Знаем мы этих умников-отличников, думал Коля. Сам-то он никогда не ходил в отличниках и не собирался им становиться, но Коля был человеком не злым и уже придумал, как он вернет мелофон. Он отдаст его Джаваду или кому-нибудь из натуралистов на школьной станции. Они с Алисой вроде бы знакомы и смогут ей вернуть мелофон. А он уедет домой. Коля все обдумал и хотел идти дальше. Вдруг он увидел, Как из автобуса выходит Толстяк. Его розовая лысина блестела под лучами заката, как воздушный шар. Толстяк оглядывался, Коля замер за кленом. Нет, Толстяку его не увидеть, решил Коля. И в этот момент тот подошел к женщине, которую Коля чуть не сбил с ног, вылетая из автобуса. Женщина стояла на краю автобусной остановки и ждала, когда подлетит свободный флип-пузырь. Толстяк вежливо поклонился и спросил ее о чем-то. Коля слов не слышал, но нетрудно было догадаться, что он спрашивает, не пробегал ли только что мальчик. И к своему ужасу Коля увидел, что женщина кивнула и показала, как Коля пролетел мимо нее и протянула руку в сторону бульвара. Коля даже показалось, что ее палец уткнулся прямо в него. Он сжался за стволом дерева. Что делать? Видно было, что толстяк достал из кармана что-то черное. Наверное, рацию вызывает друга». Нельзя тратить ни секунды. И Коля бросился бежать.